Глава 24. Как же мне повезло, что мой змеиный облик не подвержен холоду и помогает мне легко двигаться как по суше, так и по воде. Это оказалось совсем непросто двигаться так, чтобы не дергать и не таскать свой такой важный и ценный груз из стороны в сторону. Но я приноровилась, и у нас все получилось. Да, огромная змея, ее мощь, ее скорость. Это, конечно, очень хорошо. И что благодаря этому облику мы могли двигаться по прямой, не выискивая удобного пути, не боясь провалиться и нахлебаться темной, дурно пахнущей в некоторых местах воды, очень облегчало наш путь. А еще нам крупно повезло, потому как ближе к сумеркам мы все-таки нашли нужный нам островок, на котором и смогли остановиться для отдыха. Малыш спал, закутанный в меховое одеяло. Сытый и уставший, он заснул за считанные минуты. За все время пути ребенок не замерз и ни разу не упал со своих таких странных санок. Именно этим я сейчас безумно гордилась. У меня получилось сшить ему действительно теплую одежду и обувь. Получилось придумать и сделать очень удобное средство передвижения. А самое главное, мы сумели пережить этот день. Усталость навалилась на меня со всей силы. Двигаться полдня без отдыха и остановки оказалось очень тяжело, и сейчас мои мышцы заметно ныли. Даже смена облика помогала мало, но тревога, неожиданно охватившая меня, не давала заснуть. Что-то там на грани видимости для моего острого зрения двигалось, дышало и постановало. Беспокойство заставляло меня вновь и вновь выглядываться вдаль и внимательно прислушиваться. Оно вздыхало так проникновенно и жалобно, что порой приходило настойчивое желание двинуться навстречу этому кому-то, и только ровное сонное сопение ангела останавливало меня. К рассвету я отдохнула, но не выспалась. Сытный завтрак и вопросы неугомонного малыша Помогли мне окончательно проснуться, и мы продолжили путь. Экономя силы, я весь день продвигалась вперед неспешным и равномерным ходом. Кратковременная остановка в полдень не сильно задержала нас, и на ночевку мы остановились в этот день еще за светло. Уж очень удобный островок попался на нашем пути. Разбили огонь, сварили суп, заварили чай. И, наконец-то, мой ангел сумел задать то нескончаемое количество вопросов, скопившихся у него в течение такого длинного дня. По-моему, мой мальчик больше всего уставал от вынужденного молчания, а не от самого пути. Он уже научился осторожно менять позу на более удобную, а потому не так сильно устал сегодня. А вот невозможность задать вопрос и получить на него ответ — это да... Это тяжело. Но горячая еда, удобное одеяло, возможность прижаться к моему боку и почувствовать моё дыхание, помогли ему заснуть. Спала в эту ночь и я. Ничто так не способствует крепкому сну, как тяжелая дорога и усталость. Утро встретило нас с сильным снегопадом, и я поняла, что если мы не хотим заблудиться, придется ждать его окончания. Используя тощие деревца, мне все-таки удалось соорудить небольшой навес, а вот сытный завтрак мы готовили вместе. Торопиться нам было некуда, и потому большую часть времени я потратила на то, чтобы научить ангела этому, на первый взгляд, простому делу. Путешествуя по лесу, я начала учить его. Но это, несомненно, стоило продолжить, да и занять ребенка делом нужно было обязательно — ведь побегать и порезвиться ему было негде. К нашему счастью, к полудню снегопад все же закончился, и мы смогли снова отправиться в путешествие, моля богов о том, чтобы в ближайшие дни было ясно. Боги услышали нас. Оно приходило опять, и опять жаловалось и стонало, мягко переступая с лапы на лапу, где-то совсем недалеко от нас. На этот раз оно было ближе. Намного ближе. Очередной трудный день, очередная ночь. Вот только уснуть я так и не смогла. Что-то неотвратимое, пугающее до дрожи в коленях, надвигалось из темноты. Ангел, выпивший чай со сбором сонных травок, крепко спал, а я ждала. Ждала, когда из темноты покажется то или те, что преследовало нас по ночам. Несколько часов прошло в напряженном ожидании и раздумьях. Домовичка уверенно говорила о том, что никакая нечисть не сможет потревожить нас, даже не приблизиться. Но что тогда происходит? Мороз крепчал, тихонько потрескивали угольки небольшого костра. Я сидела спиной к огню и потому заметила их практически сразу. Застонала трясина. Легонько плеснулась вода в черных пятнах, густо расположенных вокруг островка, на котором мы остановились на ночь. Гнилостный, неприятный запах коснулся моего носа и заставил меня задержать дыхание. Они возникли напротив меня один за другим темные фигуры, маленькие и большие, но почти все вполне различимые мужчины, женщины и даже дети. Теперь я точно могла определить, кому понадобилось. Давно, еще в прошлой жизни, я видела по телевизору документальный фильм о болотных людях, а если точнее, о болотных мумиях. И потому помнила, что именно болото великолепно сохраняет человеческое тело, волосы, кожу. Да, тело усыхает, кожа деформируется. Но, тем не менее, отличить мужчину от женщины и ребенка можно. А вот только в том фильме не говорилось о том, что эти самые люди могут преследовать кого-то на болоте. А еще на земле наверняка никто не подозревал о том, что это болото будет держать не только тела, но и души. Глядя на них, застывших всего в двух шагах от края маленького островка, понимала, что да, я действительно ведьма, ибо я видела. Видела магическое плетение на каждом из них, а еще маленькие и очень яркие огоньки их душ, которые держало это плетение. Одна из ниточек его уходила в темноту стоячей тухлой воды. Кто-то очень постарался, проклиная этот край и эти воды. Время шло. Я не понимала причины их присутствия рядом с собой, но, видя их неподвижность, начала успокаиваться, уверяя себя в безопасности. Еще целых полчаса прошло в полном безмолвии. Вот только фигур напротив меня становилось все больше, а еще через мгновение они напугали меня, шевельнувшись в едином порыве. Вскочив на ноги, поняла, что неверно истолковало их движение. Нападать на меня никто не собирался. Они все как один протянули в мою сторону руки, сложив ладони лодочкой. Я не понимала, не понимала, но меня трясло от жалости и желания помочь. Моя сила просыпалась огнем горя в моих венах, закручиваясь в тугой жгут в районе живота, но я не знала, что мне с ней сделать». И тогда я поступила так, как учил меня дедушка. Опустилась на колени напротив них, закрыла глаза и начала читать заученные наизусть молитвы моего мира. Молилась я, как и привыкла, на японском языке. Это ругаюсь я на русском, а молюсь на японском, зато от всей души. Вкладывая в свои просьбы мольбу о прощении и помощи. Сила нашла выход и выступила вовне. но я продолжала просить, не открывая глаз. Тяжелый груз, буквально вдавивший меня в землю, с первых слов молитвы вдруг неожиданно для меня полегчал, а через какое-то время исчез совсем, и я решилась открыть глаза. На востоке небо прочертила светлая полоска, близился рассвет. Темные фигуры людей, стоявших напротив меня, тихо, без всплеска, уходили в воду, и ни у одной из них в груди больше не горел огонек души. Весь этот трой огоньков кружил над моей головой, ярко поблескивая. Вот они будто бы решили что-то для себя, и, выстроившись в узкую полоску тоненьким ручейком, потекли в мою сторону. Каждый из них касался моих ладоней, благодаря и прощаясь, а затем взмывал вверх, расцвечивая темное неприветливое небо. Они уходили, и боги принимали их. Слёзы катились по моим щекам, принося мне облегчение, успокаивая и радуя. Не вытирая слез и не вставая с колен, я продолжала возносить молитвы богам. Только теперь я благодарила за помощь, за то, что услышали и отозвались на просьбы и мольбы невежественной ведьмочки». Рассвет принес мне еще одну радость. Там на горизонте ясно обозначилась темная полоска. Там кончалась топь и начинался лес. Мы почти дошли. Я смогу. Госпожа высшая ведьма ошиблась. Она была не права, а это значит, я смогу всё, и у меня получится. Надо только очень захотеть и постараться.